Глава четвертая. Я раскорячился посреди комнаты, вообще не соображая, что делать и куда бежать. Будто ненормальный, честное слово. Хорошо, что недалеко вчера мне настучали по голове. Вернее, это, конечно, плохо. Но зато все странности поведения можно списывать на травму. Мол, теряю связь с реальностью, извините. А то вопросов не оберешься и от друзей, и от семьи. Поведение однозначно будет вызывать подозрения, особенно в первое время. Буду, если что, ссылаться на проблемы с головой. А что? И не подкопаешься. Вот сейчас, например, снова напал какой-то тупняк. Просто-напросто переклинило и все тут. Ничего не могу сделать. При этом мысли метались в голове как суматошные, только они были очень бестолковые, тупые, дурацкие мысли. Их и мыслями ты не назовешь. Сумбурные обрывки, которые никак не складывались в адекватность. Про себя самого, про Алешу, я забыл напрочь. А ведь здесь, в этом прошлом, есть не только старший сын, но и младший, Он-то никуда не делся. А я такой молодец, раскрылился, про Алешу даже не вспомнил. И как с этим быть? То есть сейчас встретимся и я... Я? Как это вообще произойдет? И разве можно вот так запросто мне, взрослому, пусть и в теле брата, находиться рядом с собой же девятилетним? Ну, не знаю» как там во всяких фантастических историях происходит, типа категорически противопоказано встречаться с собой в прошлом. Помню, смотрел американский фильм «Назад в будущее». Так вот там герой прямо сильно заморачивался с этой темой, бегал по кустам и прятался. Но он просто путешествовал во времени, без дополнительных функций с перемещением душ. Чувствовал себя прекрасно, На здоровье не жаловался, был на минуточку в своем первозданном виде, в своем родном теле. Его так и перекидывало целиком, а не частями, как меня. К тому же, судя по всему, я тупо умер. Это считается или как? Чисто теоретически меня вроде нет. Там в будущем уже нет. А здесь я вообще в гостях и чего, Славик? Живот прихватило. Ржавый смотрел на мои метания с весьма заметным изумлением на лице. Ясное дело, изумишься тут, когда твой друг ведет себя, будто псих. Просто сначала я подбежал к двери, приложил ухо к створке, послушал. Что именно хотел услышать, не знаю, но не услышал ни черта. Голоса из коридора пропали. Скорее всего, мать повела младшего в комнату переодеваться. Она же за Алешей ходила след в след до конца школы, будто он не в состоянии сам снять или надеть штаны. Нянчилась до последнего. Либо подозревала, что он с придрью, либо это просто такое отношение к позднему ребенку. — Мандец, говорю о себе в третьем лице. Это все клиника. Постоял еще несколько минут, послушал тишину. Дошло, что просто тупо трачу время. Потом метнулся к кровати. Схватил одеяло. Подумал, за каким чертом оно мне? Это в детстве кажется, если ты укрылся и никого не видишь, то тебя не видят тоже. А в реальности оно так не работает. Затем рванул к окну, открыл его и даже попытался закинуть ногу. «Славик, не знаю, с хрена ты чудишь, но если чё, на тебе только майка и трусы. Я, конечно, не настаиваю, но мне кажется, хотя бы трико не помешает. А так-то на улице вообще не мой месяц, дубак приличный. Можно и мастерку вон с курткой захватить, а то ты к своему сотрясу ещё и простуду получишь». Петька с дивана задницу не поднимал, только крутил головой вслед за моими перемещениями и пытался сообразить, такое странное поведение друга является результатом травмы или он просто звезданулся в принципе. Причем в глазах ржавого не было испуга или настороженности, только веселый интерес, мол, очень любопытно, каким будет следующее действие. Наверное, это и есть настоящая дружба, когда тебе вообще пофигу, «Дурак твой товарищ или псих?» «Вот черт! Точно!» Я опустил взгляд на свою нижнюю половину. «Действительно, русы. И посемейных. Еще расцветка такая, в мелкий цветочек. Боксеры, наверное, сейчас однозначно нигде не купить. Нет, в трусах на улицу я точно не пойду». Подскочил к шкафу, где висели на вешалках и лежали на полках вещи. Не глядя, выхватил какой-то свитер, штаны, носки. Все это быстро натянул на себя, а затем опять побежал к окну. Мне казалось, время на исходе. Сейчас откроется дверь, и войду я. Ладно, отец, ладно, мать. С трудом, но пережил факт нашей очень неожиданной встречи. Тем более в таких странных обстоятельствах. Даже хрен с ним, со Славкиным лицом. А вернее, с тем фактом, что в зеркале теперь вижу его. И что реально по какому-то удивительному, фантастическому закидону Вселенной я стал собственным братом. Но, блин, вот с собой точно не готов сейчас встречаться. Это просто извращение какое-то. Игры разума. Так точно можно умом тронуться. А я не хочу быть психом. Вполне понимаю, встреча неминуемо произойдет. Дом большой, но не настолько, чтобы мы вообще не пересекались. Не царский дворец, где сорок комнат. Их всего четыре. Моя спальня, родительская, младшего сына и зал. Само собой есть еще кухня. Рано или поздно, как сильно я бы не старался этого избежать, встреча состоится в любом случае. Однако именно сейчас не хочу, не готов. Мне надо как-то привыкнуть ко всем обстоятельствам. Морально подготовиться, настроиться, короче, сейчас точно нет. «Уже уходите? Даже чаю не попьете?» Совершенно невозмутимо поинтересовался Ржавый и сполз на конец дивана. «А мы-то думали, еще погостите?» «Очень смешно». Я перегнулся через подоконник, пытаясь ориентироваться в погодных условиях. «Ржавый правильно сказал. На улице ни хрена не тепло. Опять этот промозглый осенний ветер. В одном свитере я точно охренею, заболею еще, а мне нельзя болеть». Мне надо разобраться, что происходит, да твою ж мать. Погоди, махнул я Петьке, чтобы он притормозил. Мне нужна куртка и шапка, нельзя в таком виде. Ржавого мое стремление настолько утеплиться, похоже, удивило. Ведь он и сам говорил про дубак. Ну, так-то да. В четырнадцать лет собственное здоровье мало волнует. Но я, блин, мыслю соответственно своему настоящему возрасту, если уж на то пошло. Да и вообще, только сейчас понял, как сильно хочется жить. Хоть кем, хоть где. Не хватало еще простудиться и сдохнуть уже славиком от какой-нибудь пневмонии. Быть, конечно, такого не должно, потому что отсутствуют в биографии брата смертельные болезни. Но и меня тут быть не должно. А я есть. Хрен его знает, чего ждать дальше. «Слушай, может, исходишь?» Я с надеждой посмотрел на друга. «Притащишь вещи? Они должны быть у входной двери. Сам знаешь, где. Видел не раз. Потихоньку, на цыпочках проберешься и бегом обратно сюда в комнату». э нет, -э кореш. Что угодно проси, только не это». Петька затряс головой из стороны в сторону, чтобы точно было понятно, насколько ему не нравится данное предложение. «Я, если ты забыл, не очень хочу встречаться с твоей мамкой. Она была сильно злая из-за вчерашней драки. Думал, пришибет меня. Точно тебе говорю, прям сто процентов пришибла бы. Просто чего-то ее батя отвлек твой. Решила, как всегда, будто это я тебя втянул в разборки». Тем более, что я скажу, если она меня все-таки увидит? Через окно же залез в дом. Здравствуйте, я мимо проходил. Подскажите, где находится библиотека? Прости, Славик, но план фиговый, и закончится плохо. Да, ерунда выйдет, согласен. Придется самому, но... Жди, сейчас вернусь. Я осторожно подкрался к двери и приоткрыл ее коридоре было пусто голоса раздавались со стороны кухни пожрать я всегда любил в смысле я настоящий не успел явиться домой быстрее трескать побежал странно почему всю жизнь выглядел будто меня не кормят маменькин сынок блин». на цыпочках вышел из комнаты и очень быстро засеменил к с верхней одеждой Она была прибита возле входной двери. Пока я изображал из себя шпиона, вспомнил, что босиком по улице бегать тоже идея, не ахтец. Значит, вон те кеды, которые стоят под вещами на специальном коврике для уличной обуви, мне нужно захватить с собой. «Славик, ты чего?» Голос раздался прямо за моей спиной. Отец вынурнул из их с матерью спальни, как черт из табакерки. Я вздрогнул, но машинально, совершенно забыв, что на данный момент я являюсь вроде как его четырнадцатилетним сыном, раздраженно шикнул на батю, типа «Заткнись, пацан делом занят». Вот такой был посыл. Батя просто охренел от моего поведения. Следом-то я и сам сообразил, что немного переборщил. Однако перспектива общения с самим собой пугала меня гораздо больше, чем обалдевшее лицо бати. Поэтому заострять внимание не стал, очень сильно надеясь, что отец мою наглость как-то переживет. э ты... Похоже, пережить ему это было все-таки тяжело. Слова батю подбирал с трудом. Соображал. «Отвесить порцию мандюлей...» или списать хамство на отбитую голову. «Ну ладно. Хочешь на улицу смыться?» Он понизил голос и заговорщицки оглянулся в сторону кухни. Видимо, отбитая голова одержала верх в батяных размышлениях. Я закивал башкой с таким энтузиазмом, что челюстью чуть не долбанулся о свою же грудную клетку. «А, ну понял. Пацаны и все дела, это да». Мать из тебя прям инвалида сделала. Давай, беги, я прикрою. Батя развернулся и достаточно быстро пошуровал в кухню. Дверь сразу же за собой закрыл, чтобы меня никто не успел заметить. А потом вообще начал что-то очень громко рассказывать матери. Та вроде собиралась выйти из кухни, но он ей толдычил про крайне срочное дело и важный разговор. «Да что ты прицепился! Дай Славке лапши отнесу! И хватит орать так в ухо! Я хорошо слышу! Надо ребенка покормить, а ты со своей ерундой, как обычно!» «Виталик, вот я иногда не понимаю, сколько у меня детей, двое или все же трое? Причем ты иногда хуже всех!» Мать пыталась вырваться в коридор, но батя добросовестно давал мне возможность бежать из дома. держал оборону Я так понял, он просто встал посреди дороги, перекрыв матери проход. Она его никак не могла ни с места сдвинуть, ни обойти. «Да погоди ты со своей лапшой! Тут вон какое дело! Понимаешь, пришел вчера Ленька, сосед. Есть предложение, — говорит. Я, главное, спрашиваю, — лёня да что ты можешь предложить? Ты же с рождения не шибко умный!» Надрывался он изо всех сил. Я схватил куртку, кеды и бегом бросился обратно в комнату, попутно офигевая от того, что сейчас произошло. То есть так можно было? Или подобное поведение он простил только Славке? Могу себе представить его реакцию, если бы младший сын сыкнул в его сторону. Когда ввалился обратно в свою комнату, уже натянул и куртку, и обувь. Точнее, один кед был надет, как положено, а второй не до конца. Его я поправлял в процессе передвижения, периодически подпрыгивая на одной ноге. Сложность заключалась еще в том, что сделать это надо было тихо. «Все, помчали!» Я опять подбежал к окну. Третья попытка, блин. Шапку так и не взял. Да и хрен с ней, в конце концов. Обратно нельзя. Мы вылезли на улицу с ржавым и мелкими перебежками двинулись в сторону калитки, которая вела со двора на улицу. Окно кухни смотрит на эту сторону. Если мать заметит, мандец не только Петьке, но и мне. Она нас двоих выделит не посмотрит на возраст. Причем, что показательно, мою родительницу пацаны побаивались, наверное, больше, чем батю. Она могла быть очень убедительной. Так убеждала бросить курить в прошлом году, что бросил не только Славка, но и все его ближайшие друзья. Это я помнил, кстати, сам, именно я. Брат начал баловаться прикола ради, типа «модно, круто, все дела». Так-то ему из-за спорта это вообще никак не нужно. Мать спалила его почти сразу. Он просто пошел гулять... Сунул сигарету, которую стрельнул у кого-то из взрослых товарищей за ухо, и благополучно забыл про нее. Так и вернулся домой с сигаретой за ухом. Ясное дело, мать от такой наглости просто офигела. Вопросов задавать не стала. Молча взяла выбивалку и со всей силы стеганула Славку по спине. Тот моментально прозрел, но ни черта не понял, за какие заслуги. Так мать очень быстро ему разъяснила все о вреде курения. Лучше всякого Минздрава. А потом, на следующий день, когда зашел Ржавый, они со Славкой стояли у нашей калитки, разговаривали. Петька, чувствуя себя взрослым и нереально крутым, вынул из кармана пачку. Уж не знаю, где он ее взял. Наверное, у кого-то из взрослых мужиков свистнул. Подержал в руке сигареты ржавой пару минут. Ровно столько потребовалось матери, чтобы выскочить из дома на крыльцо все с той же выбивалкой. Теперь и Петька прозрел, особенно насчет того, что это очень больно — получить обычной выбивалкой для ковров по ноге. Удар туда пришелся. А еще он точно осознал, что трясти сигаретами перед Славиком не нужно сам может хоть до зеленых чертей у курицы делай его но если мать еще раз увидит то петьки хана поэтому в данный момент угроза того что моя родительница его заметит придавала петькиному движению в сторону калитки значительной скорости внезапно из за угла выскочил здоровый пес руслан твою мать Я моментально замер по стойке смирно. Эта овчарка признавала только брата. Его подарили Славику, именно Славику. Не знаю, каким образом пес это понял, но с первого дня ходил за братом, словно привязанный. Лавка с собакой проводил все свободное время, которое не было занято хоккеем или школой. А время, занятое школой, очень минимальное. Поэтому собака видела брата чаще и больше, чем учителя. Для тех, вообще посещение уроков Славиком Беловым приравнивалось к государственному празднику. Можно брать транспаранты и идти на демонстрацию. Не знаю, как он ухитрился окончить школу с аттестатом, а не со справкой. «Какого черта пес бегает по двору свободно?» Он даже отца не принимал за хозяина. Бросаться не бросался, но мог облаять только в путь. Мог немного прикусить. Батю это бесило, кстати. Он много раз пытался изменить ситуацию. Однако Руслан упорно продолжал видеть лидера только в брате. Отца он считал частью нашей стаи, но не очень важной частью. Когда я был маленьким, вот как раз девятилетним, то прежде чем войти во двор, всегда минут пять топтался у калитки, проверяя, не прибежит ли собака. Меня он вообще особо любил. Чувствовал, наверное, страх. Чуть только замечал, тут же подкрадывался неслышно, а потом наскакивал всем весом и угрожающе рычал. Но при этом ни разу не укусил. Издевался просто скотина. «Мандец!» Если вспомнить, я вообще всех боялся. Собаку, отца, собственной тени. Руслан, кстати, умер очень внезапно. Его кто-то отравил. Ты чего? Ржавый, который почти уже был одной ногой на улице, почувствовал, что за спиной никого нет, и обернулся назад, разыскивая меня. О, Русик, с собой возьмем? Хорошая собака. Пойдешь гулять? Овчарка подбежала совсем близко. Понюхала, а потом радостно замахала хвостом и ткнулась носом в мою ладонь. Признал. Славика признала Ну вот. Говорят, собаки все понимают и чувствуют. Хрен там. Пахну, как Славик, и этого достаточно. На душе отлегло, и страх моментально испарился. Слава Богу! Сейчас еще этих проблем мне не хватало. Идем. Я ухватил Руслана за ошейник, а потом подпихнул его вперед. Погуляешь с нами. Теперь-то нам вместе придется время проводить. Действительно, чего не взять. Я всегда хотел свою собаку, которая будет считаться со мной. Будет меня любить, ждать. Поэтому, когда мы с женой купили дом, завел себе пса. «Ну как, пса?» Супруга выбрала пекинесса. Мое мнение особо никого не интересовало. «Куда пойдем?» Ржавый покрутил головой, определяясь с направлением. «Ты смотри, тебе же тренер запретил шататься с нами. В центр нельзя. А то по закону подлости сто пудов нарвемся на его знакомых. А у тебя типа испытательный срок. Чего ты так ссышь за свой хоккей?» «Ну и хрен с ним, даже если выгонят!» Я с удивлением посмотрел на друга. «Запретил?» «Это что-то новенькое. Не помню такого. Славка точно ничего подобного не говорил, хотя... Мы не особо были близки, чему я удивляюсь. Он вообще ни черта не говорил мне, а родителям и подавно. Иначе за ситуацию, которая произошла после того, как Славика выгнали из команды, меня просто прибили бы. Особенно если учесть, что Славку поперли из спорта по моей же вине. А родители не сказали ничего. Только за первый случай прилетело. Значит, не знали. Уж батя точно не промолчал бы. Не в курсе они были второй причиной такого поворота в судьбе Славки. Я ведь рос настойчивым ребенком. Один раз подгадил и не успокоился. Потом все равно хотел добить. Да не знаю. Идем хоть куда-нибудь. Тупо прогуляемся. Сейчас мать заметит, что я сбежал. Будет злая. Так что часа два надо дома не появляться, пока не успокоится. Петька пожал плечами и свернул направо. Дорога вела к школьному двору. Я помню это хорошо. Там собирались пацаны с нашего района. Не совсем те, что приходили на пустырь, конечно, но тоже не отличники. На улицах было пусто. Во-первых, судя по словам матери, сегодня или суббота, или воскресенье. Во-вторых, народ, похоже, не особо хотел гулять в такую мерзкую погоду. С неба сыпалась какая-то противная морось. Не дождь самая настоящая срань. Вдруг неожиданно произошло что-то странное. Мы были почти возле школы, когда я внезапно, ни с того ни с сего, увидел перед глазами картинку. Это было даже не воспоминание, именно картинка, как в кино, очень яркая и живая. Я сижу на кухне. Рядом стоит большое ведро с горячей водой. В воде клюшка. Черенок уже обрезан под нужную длину, а вот нижняя ее часть нуждается в доработке. Просто изначально она прямая, а мне необходимо загнуть ее в правильную сторону. Я сижу рядом и жду, когда дерево станет послушным из-за горячей воды. Напротив стоит мать. У нее в руках краги, и она смотрит на них растерянно. Краги огромные, как и все остальное. В нашем городе нет детской хоккейной формы, поэтому нам выдают взрослую. «Сынок, да как же их перешить?» Мать поднимает на меня взгляд. «Там внутри конский волос я не смогу. Если только попросить тетю Любу, у нее большой опыт. Ну не с этими твоими как их Краги, мам, это называется краги. Ага, краги». В общем, только если тетя Люба. Я спрошу. «Слушай, может, вернешься в Металлург? Ведь рядом с домом, почти рядом, ладно. Хотя бы семилуки, пешком можно дойти. Зачем тебе этот Буран? Едешь на электричке до Воронежа, потом на трамвае на другой конец города, а вечером... Я же место себе не нахожу. Вчера не успел на вокзал, и все». «Добирался на автобусе до Придонского, оттуда пять километров пешком, Слав!» «Форма твоя это тяжело ведь!» Мать в сердцах пинает ногой большую сумку, которая стоит рядом. «Пришел домой почти ночью, а я не сплю, жду. И ведь непонятно, куда бежать встречать. На вокзал ко времени сбегала, тебя нет в электричке. Чего только не передумала, пока ты не явился!» «Все, понимаю, сынок, хочешь хоккей — хорошо, но чем Металлург тебя не устроил? Два года здесь нормально ведь ходил!» Я слушаю мать и улыбаюсь. Мне хорошо. Я доволен, что смог напроситься в Воронежский клуб. Там все серьезно. Мне сейчас десять лет. Я слишком мелкий еще. Рост, вес. Не хватает физухи. Но я вспоминаю, как в первый год не мог залезть на борт. Это стало моей манией — набрать физуху. Бегал, отжимался, после тренировки оставался на льду. А сейчас смог попасть в Буран. Я слушаю, что говорит мать, но не слышу. Я счастлив. И плевать даже, если придется идти пешком всю дорогу, а не пять километров от окраины Воронежа до Семилук. «Славик! Славик, твою мать!» Голос ржавого вырвал меня из тягучего, обволакивающего воспоминания. Я тряхнул головой, соображая, что произошло. «Ты чего, блин?» — напугал, придурок. Шел, шел, а потом встал, глаза вылупил в одну точку и ноль реакции. Я молча смотрел на Петьку. В голове был сумбур на душе маята. «Это не мои воспоминания. Это воспоминания брата. Но как? Почему их помню я?»